992. При неисчерпаемости богатства природы трудно выделить одну часть вне связи с целым. Поистине, все настолько напитано всеобъемлющим началом, что даже с грубо материальной стороны не может быть отделено одно от другого. Возьмите самое малое насекомое. Можно ли изучать его без окружающего? из всех причин воздействия и следствий. Тем труднее изучать человека отдельно от природы. Все отрасли познания человека лишь свидетельствуют об искусственном их подразделении. Биология, физиология, психология, парапсихология и множество подобных отделов лишь заставляют спросить: "Где же человек?" Невозможно изучать великий Микрокосм без опознания всеначальной энергии. Лишь такое объединяющее понятие может продвинуть наблюдение в размеры величия природы человека. При этом будут вспоминаться великие понятия, возвышающие дух. Среди первых будет братство.